Глава вторая. Мы все-таки успели до начала занятий. Влетая в учебный класс, где находился мой взвод, вслед за стремительно вошедший внутрь Мариной, я услышал команду, подданную звонким девичьим голосом. встать сме Под слитый шорох отодвигаемых стульев, все 20 девушек на такой же, как у меня, форме, резво поднялись, обращая взгляды на нас. Но майора впереди меня уже махнула рукой, коротко и властно произнесла. «Вольно!» Тритически оглядела передние столы, где девчонки сидели подвои, ткнув в одну из них, аккурат посередине приказала. «Курсата! На задний ряд!» Я по наивности душевно ожидал, что последуют какие-то вопросы, но та лишь молча сгребла со стола тетрадь с ручкой, подхватила сумку и быстро пересела назад. «Садись!» Это уже Марина немедленно и секунда скомандовала мне и на освободившееся место!» И я слегка обалдел от скорости происходящего рявкнул. «Есть!» занимаешь еще тепло предыдущей владелице стул. А затем так же быстро наша куратор взвода унеслась, оставляя после себя тишину, да все более концентрирующийся в воздухе недоумение, явственно ощущающийся от сидящих вокруг меня курсат. Я и так толком оглядеться не успел, а оставшийся один и вовсе постарался смотреть только прямо, просто не знаю как себя вести. «Нет, секс с Мариной был хорош!» «Но вот так кинуть меня в женский коллектив и даже не представить, не объяснив, кто я, было просто подставой. Что называется, выкручивайся, как хочешь». Похоже, их никто обо мне не предупреждал. Понял я, коже чувствую изучающие взгляды, стараясь сохранить невозмутимость. Думаю, не начни занятия тот то неизбежно начались бы неудобные вопросы, но тут прозвучал гонг, и в класс вошла еще одна преподавала, только в погонах подполковницы». Снова от блондинки на левом ряду, что также сидела за правой партой, последовала громкое «Встать смирно!», чуть замешкавшись, я последовал за остальными, разглядывая невысокую миловидную средних лет женщину, что проследовала мимо курсат к преподавательскому столу. Приняв из рук подавшей команду девушки толстый журнал, она еще раз оглядела нас невозмутимым взглядом, а затем так же, как и Марина произнесла «Вольная». Стоило нам сесть, как подполковница раскрыла журнал. И, пробежавшись по нему, глазами спросила, «Все на месте?» «Так точно!» – ответила все та же курсата. «А почему я не вижу фамилии нового курсата?» Все так же внешне спокойно произнесла преподавала, на что, чуть сбившись, девушка все же ответила, бросив короткий косой взгляд на меня. «Виновата, госпожа полковница, не успела!» «Не успела? Или не знала?» «Не знала!» – созналась та. «Что ж, что-то в таком роде я себе представляла...» произнесла женщина. Положив журнал, уперла тяжелый взгляд в меня, от отчего по телу резко забегали мурашки и, подойдя к моему столу, резко скомандовала. «Курсат Иванов!» «Я?» – чуть неуверенно ответил, заглядывая той в лицо. «При обращении старшей позвания, извольте встать, курсата!» Вновь чувствуя скрестившиеся на мне взгляды, я поднялся, оказываясь вровень с преподавалой. Действительно, по местным женским меркам она была невысокая Это, похоже, разозлило ее еще больше, я внезапно понял, что любить мы друг друга точно не будем. Пусть я не особо разбирался в дамах, но тут не надо было быть провидцем, чтобы понять, что конкретно эта женщина совершенно не испытывает ко мне никакой приязни, почему-то сходу меня не взлюбив. Честно сказать, подобное для меня было вновь. «Просто потому, что я привык вполне определенной реакции противоположного пола на меня, и это была никак не злость. А здесь же я терялся в догадках, не понимая причины такого ко мне отношения. Однако основное действие еще только начиналось. Наша новая знаменитость», – чуть с издевкой произнесла подполковница. «Первый мужчина, зачисленный в академию, в она настолько большого мнения о себе, что даже не посчитали нужным, представиться командире взвода и познакомиться с остальными курсатами?» «Я не успел». «Ах, не успели». «За всё то время, что находились здесь?» Нет, чисто внешне женщина оставалась вполне спокойна. Но голос... Голос был полон еле сдерживаемых эмоций. Даже девушки, я краем глаза видела лицо. Соседки по парте, похоже, такого не ожидали. Видимо, раньше ни с кем так это преподавала, не разговаривала. «Я только пришёл». «И почему же вы только пришли?» «И не были в классе во время подготовки к занятиям». «Я не знал». «Понятно». Подполковница, еще раз оглядев меня с ног до головы, повернулась к блондинке, которая, похоже, и была местной взводной. «А ну-ка, командира, доложи мне, курсата Иванов на утреннем разводе и проверке личного состава присутствовал?» «Никак нет, госпожа подполковница!» Бодро доложила Тай. курсатай Вновь обернулась ко мне преподавала. «Причина вашего отсутствия на общем построении». Я не знал про него. Ну а что мне было еще сказать? Я и действительно как-то не учел, я и действительно как-то не учел, что тут может быть своя специфика. И выяснив, что занятия начинаются с девяти утра, как-то вовсе не думал ни про какие разводы. А гадская баба меж тем продолжала разводить меня по полной. Вы и этого не знали, курсата? Хорошо, тогда может вы хотя бы знаете, на занятия по какой дисциплине сейчас явились? Нет, я, конечно, и видел расписание занятий, мельком, на ходу. Но Ржевска меня своим появлением совсем сбила с учебного настроя, и я банально не мог вспомнить, что там было первой строчкой. Пришлось снова признаваться. Не успел посмотреть. «Понятно», – протянула женщина. «Но хоть как меня зовут, вам известно». «И что на это скажешь?» «Откуда мне было это знать?» В общем, та сейчас попросту выставляла меня перед девчонками полным идиотом. И я совершенно ничего не мог с этим поделать. На мое молчание сзади кто-то уже начал сдавленно хихикать и подполковница добавив «Замечательно». Дернула бровью и уточнила. «Ладно, спрошу по-другому. Вы вообще знали, куда поступали? Может, вы перепутали учебные заведения?» «Тогда я напомню, здесь военная академия, а не педучилище!» Тут сзади послышались еще более громкие смешки. Видимо, подобное сравнение для многих показалось забавным. «Никак нет», — стыпив зубы, ответил я. «Не перепутал. Просто не знал. Буду знать и про развод тоже. Просто мне еще добираться до академии». «Ах, да». Подполковница язвительно улыбнулась. «Вы же у нас привилегированная личность. Живете не в казарме, как остальные курсаты, а в городе». «Не я это выбирал!» Не выдержал, буркнул я. «Мне сказали, что в казарму не заселят!» «И я даже знаю почему», — хмыкнула преподавала. «Садитесь, курсаты!» Первый день и сразу грубое нарушение дисциплины. Она прошла к большей доске на стене класса, вновь обернулась ко мне. «Вашу начальницу кафедры и взвода я обязательно в известность поставлю. Степень взыскания пускай определяют сами, а пока так и быть. Персонально для вас сообщаю, что вы находитесь на занятиях по тактике, а я – начальница кафедры тактики, подполковница Родиона Викториевна Сергеевна. И в течение всех трех лет обучения занятия по этой дисциплине у вас будут... проводить лично, как и принимать итоговые экзамены. Для всех также напоминаю, что данная дисциплина является одной из важнейших для будущих офицер, и наряду с вашими способностями к управлению мобильным доспехом будет оцениваться комиссия для определения места службы по окончанию академии. Если не хотите гонять белых медведей за полярным кругом, учтите тактику. Хотя вам, курсата. Вновь нашел меня взгляд подполковницы. Думаю, подобное не грозит. Вас с удовольствием пригреют где-нибудь в штабе. Да, кстати, учтите, занятия идут уже месяц, и читать пропущенные лекции по тактике вам никто не будет. Как вы будете их добывать и каким путем, меня не интересует. Ну а тема сегодняшнего занятия, она вновь повернулась к доске, будет организационная штатная структура батальона тяжелой пехоты общевойского отделения бригады вооруженных сил империи. Уныло доставьте тетрадку с ручкой, я раскрыл девственно белые листы и принялся вслед за родиона рисовать блок-схему с доски. Институт из прошлой жизни это напоминало всё меньше. За дисциплину тут дрючили вообще жестоко. Не пикнуть, не пукнуть, лишнего не спросить. Как я проклял эту первую парту, где ну никак не скрыться от пристального взора преподавалы. Ощущение было, что она видит меня даже когда стоит лицом к доске. Стоило один только раз зевнуть, как меня, что называется, от имели по полной. Заодно критически высказавшись о том, чем я занимаюсь ночью. Ну Но точно... Понял я. Она на голову трахнутая феминистка. В её понимании, наверное, мужик может находиться только в трёх местах. Дома, на кухне и в постели. Повезло же на первом занятии на такую грымзу попасть. Как оказалось, пара была сдвоенной, и отсидеть под этим прессингом пришлось полновесные три часа, за которые я успел буквально взмокнуть, стараясь успеть за строчащий, как из пулемёта преподавалый. По некоторым обмолвкам я понимал, что сейчас идёт разбор отдельных подразделений, входящих в бригаду. Видимо, структуры бригады в целом прошли уже до этого. Поэтому сыпящиеся в изобилии аббревиатуры приходилось просто бездумно записывать за подполковницей в надежде расшифровать как-нибудь потом. А пока усваиваемый материал никак не складывался в четкую картинку, представляя просто набор слов. «Ну как, скажите, на милость понять?» «ТБС на ТВД в ПМУ предполагает действие ТБ во взаимодействии со всеми боевыми подразделениями бригады, но в первую очередь с МСБ». «Кто скажет, сколько магастрелковых батальонов находится в составе бригады?» — прервалась полковница. «О!» — подумал я. «МСБ — это магастрелковый батальон». Тут Родионова снова посмотрела на меня. «Курсата Иванов?» «Я». «Отвечайте на вопрос». «Не знаю». «Не знаю, госпожа подполковница!» «Плохо, курсата. Мы эту тему разбирали буквально на прошлом занятии. Садитесь». «Поискала взглядом среди девчонок». «Курсата Семенова». 3 госпожа подполковница». «Молодуха Семенова, не то что некоторые. Садись». Заявлять, что меня на прошлых занятиях не было, было бесполезно. И это не колыхало от слова совсем. И в который раз, молча терпя моральное унижение, я садился за парт и снова продолжал писать за преподавалой, до ее очередного вопроса, который она снова адресовывала мне. За все время она подымала никак не меньше десятка раз, превращая занятия в мой персональный ад. Потому что ни на один ее вопрос я не знал ответа, в силу своего не присутствия на прошлых занятиях. Когда, наконец, обе пары тактики закончились, И Родионова гордо удалилась, оставляя нас с остальными курсатами на 15 минут перерыва от них, я буквально обвис на стуле, откидываясь и жадно дыша. Кисти рук моей непривычной к стальке часовой писанине гудели, а пальцы ныли сведенные судорогой. Но зато мне наконец представилась возможность осмотреться и внимательно приглядеться к моим одновзводницам, или как их там мне теперь называть. А девчонки меж тем обступили с любопытством, меня рассматривая. Впрочем, после всего пережитого, мне было уже пофиг, я лениво разглядывал их в ответ. Тишину первой нарушила та самая блондинка, что подавала команды. «Курсаты Волгина! Командир учебного взвода!» Приблизившись, протянула руку. «Курсаты Иванов!» Пожал я крепкую ладонь девушки. «С этого дня также зачисленного взвод МС-201». «Так это не шутка?» Произнес чей-то голос. «Какая шутка! Видел, как Сергеевна его драла? Я даже не ожидала. Она же так-то хоть и строгая, но справедливая». «Я-то уже офигело На месте парни уже бы, наверное, чемодан собирала. На экзамене завалят же, как пить дать». Хмуро оглядев в раз в голос принявшихся делиться впечатлениями курсат, я прокашлялся и заявил, подымаясь с места. кхм Уважаемые одновзводницы, во-первых, зовут меня Пётр, и я рад, что буду учиться вместе с вами. Меня тут же забросали именами в ответ, который я, естественно, не запомнил, кроме пары штук: самой командиры, которая звали Светлана, и моей соседки по парте, красивой девушки с роскошными хоть и стянутыми в хвост каштановыми волосами, которая называлась Викой. "Слушай, а как ты вообще сюда попал?" спросила Света, и остальные тут же одобрительно зашумели, тоже интересуясь этим вопросом. Ну, Но... Я мысленно почесал затылок, думая, что рассказать. О случившемся нападении на усадьбу мне было настоятельно рекомендовано никому ничего не рассказывать. Просьба исходила от сдержанной деловой женщины в униформе ИСБ в присутствии боярыни и безопасницы рода и вполне могла рассматриваться как четкий запрет с весьма неприятными последствиями для посмевшего его нарушить. Поэтому, перебрав варианты, я со вздохом ответил. У меня получилось запустить мобильный доспех, и после этого решили попробовать меня выучить на операту. как как первый парень, кому это удалось. Ничего себе. В голове Светланы пробилось удивление напополам с уважением. А какой доспех был? триара И снова выдох удивления, заставившись вновь чуть-чуть укрепить порядком расшатанную подполковницей уверенность в себе. В конце концов, не всякая женщина может нормально управлять мобильным доспехом, а тут парень так... Отодвинулась от моего стола и волгина прекращая разгоревшееся было обсуждение, требовательно произнесла. «Подруги, давайте-ка по местам, через минуту следующая пара. Погоди!» – поспешно схватил я ее за рукав, неожиданно испугавшись повторения событий предыдущего занятия. «Что?» – нахмурилась та, поглядывая на часы над входом, неумолимо отсчитывающие последние секунды перед началом новой пары. «А как называется и кто преподавала?» – сумбурно озвучил я. Насущные вопросы, но Светлана меня поняла и быстро проговорила. «Основы вооружения военной техники. Подполковница Калашова. Антонина Васильевна. Спасибо». Только успел произнести я, когда прозвучал новый гонг, и дверь класса распахнулась, впуская внутрь новую преподавалу. «Взвод, встань! Смирно! Вольно!» Тут же произнесла подполковница, двигаясь мимо нас к преподавательскому столу. Под жары, с резкими, но неприятными чертами лица, она вызывала стойкое ощущение этакой настоящей вояки. Нештабный, не кабинетный проведший большую часть службы в боях да походах. Вот только мне показалось, или она была слегка какой-то уставшей, что ли, а может с будуна? Больное выражение на лице напоминало утреннюю борьбу с похмельем. Внезапно зевнув... Калашова облокотилась о стол, молча выслушала доклад взводный а затем вдруг как-то по-свойски произнесла, с нотками удовлетворения и лёгкой какой-то даже мечтательности в голосе. «Эх, девчонки, у меня вчера такой мужик был!» Обомлели, конечно, все. «Меня тут же расстреляли чередой взглядов, а затем командира взвода, наклонившись вперёд, тихонько произнесла, «Госпожа подполковница, у нас новый курсата!» дергая подбородком в мою сторону. «Да, но», – произнесла Калашова, поворачиваясь ко мне, но заведев мою неженскую морду за партой, внезапно замолчала. «Нет, я, конечно, вполне спокойно отнесся к тому, что уважаемая Антонина Васильевна кого-то там отлично поимела. В доблестной армейской офицере я ни на секунду не сомневался, но, похоже, в местном этикете при мужчинах такое говорить было не принято». Потому что подполковница, забегав глазками, несколько раз гимкнула, потом кашлянула, а затем, так и не решив, как прокомментировать уже сказанное, просто добавила, не глядя на меня. «В общем, вы тут сами позанимаетесь, а я, пожалуй, пойду посплю». И немедленно унеслась из класса вон, оставляя всех в недоуменной тишине. «И часто такое бывает?» – негромко произнес я в пустоту перед собой. «Ты про неё и мужика?» – осторожно спросила соседка. «Да нет», – буркнул я. же у меня события. У меня вон тоже ночью баба была, и что теперь? Нет, я про то, что вот так свалить занятий, это вообще нормально? А, нет. Ошарашенно протянула Вика. Не совсем. Погоди, а про бабу ты правда сказал? Ну да. Не счел нужным скрывать я. То есть ты не девственник? Какой девственник? Фыркнул я и внезапно понял, что взгляд соседки из удивлённого становится заинтересованным, после чего поинтересовался. «Виктория, а ты?»